Глава 23. Я ведь уже говорил о том, что чувствую себя то ли директором цирка, то ли зоопарка. Ага. Теперь у нас ещё и клоуны завелись. Я про нас с Вадиком, если кто не понял. Стоило этой девушке в программе исчезнуть, как мы с Вадиком вернулись к обычному течению времени, и наверху прогрохотала автоматная очередь. Бегом наверх, наша в опасности. Рявкнув, бросаюсь на помощь друзьям. Бумс! Ноги заплелись, и я плашмя хряпнулся носом в землю. Твою дивизию. Тельце новое, необъезженное, да ещё и рост резко сменился, центр тяжести поменялся. Етить, колотить. Так и Вадик раньше меня доберётся, как бы глупостей ни натворил. И пока я сучил ручками и ножками, пытаясь подняться, чуть проскочив вперёд меня, брякнулся с ног мой напорничек. А ты, бедолага, сам рулить. Да и тело уже не совсем то, что было. Как говорится, дал попользоваться старый Жигуль, а вернули вроде его же, но с форсированным движком. Поднявшись, обнаруживаю, что одну ногу что-то притормаживает. Резко дернув конечностью, замечаю, что в сторону полетели какие-то тряпки. «Ладно, потом разберемся. Вперед, ускорение!» «Ага, сейчас!» Ускорился, а потом дал себе пинка под зад и еще разок ускорился. Тело совершенно отказывалось разгоняться. «Что это? Подстава? Ведь если у меня мое родное тело, я должен стать круче, а не калекой-инвалидом». Вон же даже в чужом теле справлялся с этой задачей. Как быть это навсегда или временно? Всё-таки в теле Вадима я успел пожить, пока мне не перепало управление. Но, несмотря на невесёлые мысли, продолжаю карабкаться вверх. Сзади сопит и лезет более тяжёлый и непривычный к своему, успевшему измениться под моим влиянием организму Вадим. Ну уже, давай, Тунгус, соберись. В твоём теле есть всё, что требуется, если система не соврала. Тебе надо просто включиться. И тут, когда оставалось всего пару метров до края, мир поплыл. Движок прогрелся, и Жигулёнок превратился в Ferrari. Так что выскочил как чёрт из табакерки, пролетев по воздуху как лихой акробат, бухнулся на четыре кости прямо посреди боевых действий. Координация отвратительная. Естественно, разразился матом, ибо больно приложился коленом. Ещё и присутствующие и действующие лица хором вопросили. «Ты кто?» «Конь в кожаном пальто! Вооружён и жутко опасен!» Охренели от моих слов все. Хотя нет, Олег в этом не участвовал, ибо ему плохо. Лежит, скрючившись на земле, прижимая руки к окровавленному животу. Видимо, он попытался воспользоваться своим дробовиком и в армии угостил его очередью из автомата. Бобри как раз стянул с себя футболку и пытается помочь приятелю. Аня же, ухватив Дору за подбородок, прижимала к её шее нож. «Молодец, не растерялась». А в армии, стоя метрах в трёх от них, сурово угрожает ей оружием. «Хотелось бы сказать, что ситуация патовая, но нет». Олег умрёт, если срочно не принести аптечку. Так что уверен, предатель дожал бы Аньку, и та отпустила бы Дору. Но тут появился я. Прилетел, как чёрный плащ из того самого мультика, и даже речугу эпичную толкнул. «Ты кто такой?» — чуть визгливо переспрашивает в армии, тыча в мою сторону стволом. «Твою дивизию. Всего пара метров до него». Но то, что ещё несколько минут назад не представляло проблемы, сейчас являлось очень опасной ситуацией, ибо дарованное мне тело неизвестно, как себя поведёт. Думается мне, что несмотря на то, что тело мне слепили такое же, как было, хотя стоп. Если такое же, как было, то не думаю, что в нём есть мышечная память и рефлексы. И что делать? «Мне бы поближе подойти и ухватиться за оружие. Может попытаться стать невидимым?» «Считаю до трёх и прострелю башку!» — рычит гном. «Так, облом с невидимостью, кажется, придётся отвечать. Вот только говорить, что я и есть тунгус, не стоит, а то прилетит». «И чего нервничаешь? Видишь, спортсмен я, бегаю по утрам, о здоровье забочусь!» — развожу руками. Сейчас полдень и жара, так что раз так тренируюсь. Бегаю на длинные дистанции, делаю очень маленький шажок в попытке придвинуться хоть немного поближе. Но чёрт, в армии замечает моё движение, и я понимаю, что он сейчас выстрелит. Надо действовать, но совершить самоубийственный прыжок не успеваю. Сеструха орёт, наконец-то добравшийся до верха Вадик. В армии дёргается, направляя оружие на него. Очень мудрый поступок отвести оружие от того, кто от тебя в двух метрах, и навести на парня, который ещё даже не вылез целиком. Дураков не сеют и не пашут. Они сами рождаются. Бросаюсь вперёд, бью ногой по автомату и понимаю, что был неправ. Нет, автомат-то вверх откинуло. Вот только как выяснилось, я босиком — А это не самые приятные ощущения. Так что Психанов вырвал ствол из рук этого предателя и втащил по наглой бородатой Харе, прямо по зубам. Так что тот сразу уехал. И не дожидаясь аплодисментов, рванул в варяга за аптечкой. Вернувшись, присел возле раненого Олега и, достав из ящика артефакт, протянул бобри. «Давай, лечи Олега!» «А ты кто такой-то?» — раздается голос Ани из-за спины. Обернувшись, самодовольно подбоченившись и отставив ножку, как в тех фильмах про разных героических личностей, произнес. «Ваш спаситель! Героическая личность и вообще молодец! Но для тебя красотка просто тунгус!» «Тунгус!» — раздается хоровое. «Причем все как-то странно на меня смотрят. Даже раненый Олег глазами дергает туда-сюда». Что с ними? Может, заразились чем? И только Вадик задумчиво молчит, при этом как-то так ехидно посматривает на меня. Да, киваю и совершаю галантный поклон. Ещё и ручкой помахал. Эх, мне бы шляпу. Тунгус. Анька недоверчиво оборачивается к брату. Не, сеструха. Вадик счастливо улыбается. Я вернулся. И вообще, Тонгус, я, конечно, знал, что ты от морозок и башню у тебя поехала. Но может хоть трусы напялишь, а то вон девки всё на хобот твой отвлекаются. Твою дивизию, да через колено. Так вот, чего они так странно зыркали? И вот что за тряпку я пнул. Свине же, как минимум, в два раза шире меня был. И если верх одёжки удержался, то штаны свалились, как и обувь. Хотя ботинки скорее ещё во время превращения свалились, когда я там ножками сучил. А я тут, как клоун, позы всякие принимаю и причиндалами трясу. Как я так не заметил-то? Да уж, сходил в аномалию. Развернувшись, вновь дёргаю в варяга. Там же была запасная одежда. «Ох, мать моя женщина, а отец мужчина!» Так ведь она же на Вадика вся. Ладно, ремнем утянуться, штанины подогнуть, временно сойдет. И тут Бобри выдает. Эх, Анька, не удалось тебе выбрать ствол для нового тела Тунгуса. Беда! А чего беда-то? Оживающий прямо на глазах Олег не мог остаться в стороне от возможности постебаться над бедным мной. Нормальный у парня ствол, точно не малыш. Да пошли вы, психанов. Девушка резко бьёт рукоятью ножа по затылку Доры, так что та кулёмом валится на землю и с визгом. Братишка кидается тому на шею. Тоногус не унимается гном-упырь. А ты научишь нас в позе вставать и правильно кланяться? Не надо. Прокашлевшись, Олег продолжает: Боюсь, без штанов я не очень буду смотреться. Девки точно пялиться не станут. Я не пялилась, возмущается Аня, таща брата за руку поближе к раненному. Да ты не стесняйся. Скажи, здесь все свои. не сдаётся Бобри. Тунгус всё равно видел, как ты пялилась. Я тебя сейчас ударю. Честно предупредила девушка. Тонгос, ты плохо на меня влияешь. А ну, отставить зубоскальство, выглядываю из варяга. Бобри, у тебя запасных ботинок нет, а то босиком мне к Камельфо. Э, э, нет, нету, качает головой гном. У меня есть тапочки, встревает в разговор Олег. Посмотри в сумке моей. Ну хоть так. Горестно вздыхаю и тут же командую. «Вы там завязывайте трепаться. Анька Бобри, свяжите пока в армии и Дору». «Так, а мне надо найти себе тапки. Не самая лучшая обувь для дальних походов, но это лучше, чем ничего. Тем более, что у Олега именно тапки, а не шлёпанцы, лишь бы подошли. И они прекрасно налезли. Ура! Не жмут, не болтаются, повезло! Да и подошва довольно плотная». Так что не буду как козлик горный скакать, наступая на камешки. Снаружи раздаётся выстрел из дробовика. Вадик, не смей! слышится истошный крик Ани. Бросаюсь на рубеж, и тут неожиданно врубается ускорение. Так что вылетаю как пробка из бутылки одним длинным прыжком. Хорошо хоть на этот раз на ногах устоял, а не вспахал носом землю. Нет. с организмом надо что-то делать. Иначе либо когда потребуется, не сработает, либо пойду с утра пописать, птичка чирикнет, и я убьюсь об лисину. Но для прочих появление моё выглядело весьма эффектно. Раз, и вот он я, как сивка-бурка перед дурачком. Что обложим? Вадик ствол убрал. Да уж. Оставил этот зоопарк на минутку без присмотра, только «Ну ладно, тут даже козы почти дрессированные. Но ведь к нам же подвезли ещё и гомодрила, и он начал чудить. В армии не вовремя решил очнуться. Вот ведь крепкий гном. Хотя, может, у него припрятан был тот же бинт, ускоряющий регенерацию. Или вообще аптечка. Тоже вариант. Обыскать-то никто не додумался, и я в том числе. Это залёт. Но не себя же наказывать, так что делаем вид, что всё нормально». По крайней мере, в отношении Шмона, потому что в остальном ничего нормального нет. Вадик же, заметив это, долго не сомневаясь, подхватил обрез Олега и попытался пристрелить в армии. Но Бобри вовремя среагировал и успел дернуть вооруженную руку парня в сторону, за что получил удар обрезом по физиономии и направленный на него же ствол. Но по счастью, пристрелить нашего Бобра не успел, потому что перед ним раскинув руки встала Анька. "Протишка, убери оружие, это наш друг". "Ты что?" Вадик с налитыми кровью глазами принимается тыкать обрезом перед собой. "Это же подлый гном. Он же продаст всех, как только почувствует выгоду. По себе не суди". огрызается бобри, вытирая кровь, бегущую из рассечённой брови. Что? Да ты же вон ради своего соплеменника, который дядю чуть не убил, на меня напал. Приказ был смешать, не сдаётся гном. А ну тихо все, взрыкиваю. Пока вы тут спорите, в армии почти до автомата дополз. Наступаю на руку гнома, тянущуюся к оружию, и смачно прибиваю с левой ноги по морде лица. «Нет, точно вам говорю, тапки не та обувь. Ой, не та!» «Ещё и автомат на земле возле противника оставили. Твою дивизию!» «Точно вам говорю, они тут и дня без меня не протянут». Вадим тут же наводит ствол на пленника, но я уже на готове. перехватываю вооружённую руку и дёргаю вверх. Выстрел в нофью уходит в небеса. Бить этого гамондрила не решаюсь, ибо если опять не вовремя врубится ускорение, то могу и прибить. А мне оно надо? Поэтому подсекаю ему ногу и помогаю грохнуться хребтиной о землю, а затем выкручиваю руку без проблем, отбирая обрез. Приказ был связать, а не убить. Скалюсь. Ты мне не командир, возмущается парень Ага, соглашается слабым голосом Олег. Не командир, ибо не в армии, можешь называть его боссом или шефом. Забыл, что ли, что мы договор заключили, чтобы вернуть тебя? Теперь мы стон госом до конца. И не смей больше наводить оружие на моего друга. Понял, щенок? А вот это уже настоящий рык прапора, прямо как Степаныч. Да вы что? Вадик всё так же лёжа обводит взглядом дядю, сестру и меня. И это же гном. Он же врак. А кто, друзья? Скидываю обрез на плечо. Прямо герой вестерна. А если бы это эльф был, киваю на Варми. Ты что, его спасать бы кинулся, а не ведь такие честные и благородные? А Вадик, чего молчишь? Бобри прав на 100%. А вот и наконец я чихнул, так что встал и извинился перед гномом. Перед гномом сверкает гляделками вставая на ноги. Ни за что. На, протягиваю обрез Аньке. Давно хотел это сделать, ещё пока в башке у него сидел. Что? Интересуется девушка. Это, с разворота врубаю Вадику в челюсть. Ничего. Максимум перелом, даже если ускорюсь. Арты есть, починим. Ибо, как утверждает капитан Рогожин, ничто так хорошо не прочищает мозг, как хорошая звездюлина. А Вадику мозг еще ремонтировать и ремонтировать. Да уж, как ни крути, а эльфы знают, как пропаганду в уши лить. Вылечим. А куда он денется? Вон, Анька уже почти нормальная стала. но, ну, точнее, иногда нормальная, но ведь прогресса на лицо. Как пояснял порой старший прапорщик Иванов, наблюдая, как раздаёт лещей рагожин: "Если дури из головы не выветривается, её выбивают". А раз Аньку после того, как зарядил Вадику, бить не пришлось, то процесс уже пошёл. Хотя промолчать, конечно, не смогла. "Ты что творишь? Обалдел, что ли?" и подхватив аптечку из контейнера, бросилась к брату. Ух, встряхнувшись и подпрыгнув пару раз на месте, радостно поведал окружающим: "Вот аж настроение наладилось. Даже убить никого больше не хочу". "А хотел?" интересуется Олег. "Была мысль", невольно кидаю взгляд на стонущего Вадика и суетящуюся возле него сестру. Все-таки нормально я тушку Вадика прокачал, даже не вырубился после удара. Олег с серьёзным видом смотрит на своих родственников и тяжко так вздохнув резюмирует: "Ладно, племяннику чуть позже поясню за то, что не все гномы враги. И перед тобой, кивок Бобри, заставлю извиниться, расскажу, в чём не прав. А то, если объяснять будет Тонгос" «А почему бы и нет?» — удивляется гном. «Мне кажется, у него педагогический талант!» — бьёт правым кулаком в раскрытую ладонь левой руки. «Аптечки и бинты есть! Вылечим!» «Злой ты!» — грустно так произносит Олег. «Так ведь больно же!» — бобря прикасается к рассечённой брови и кривится. Ай, правда. Я свою дозу воспитания получил. Оступлю путь молодым, усмехается бывший прапор. На вон бинт пока приложи, а то кровью истечёшь. Давай! Классика, однако. Пять пострадавших, одна медсестра на карачках и посреди этого бедлама тону гулс. В тапочках, в свалявшихся штанах и в футболке, болтающейся как балахон. Кстати, у меня же остались вопросы. И с кого начнём, с Варми или Доры? И почему они до сих пор не связаны? Вот всё надо делать самому. На допрос понадобилось немного времени, минут 20 от силы. Пленники, понятное дело, пытались юлить и всё свалить на свинни, на, как говорится, дураков здесь нет. Хотя это я погречился. По крайней мере, парочка на примете у меня есть. При этом одна уже научилась маскироваться, а второй ещё неопытный. Вон сидит с удивлённым выражением лица, щупает целую челюсть. Артефакты творят чудеса. Как банален мир. Ничего не меняется. Знаете, почему эти предатели решили нас убить? Правильно, ради бабла. Оказывается, мы не хило так приборахлились на бандитах и в посёлке. Несколько весьма ценных артефактов, плюс оборудование, ну и деньги на картах. Всё это тянуло на весьма солидную сумму, тысяч на 200 минимум. А если ещё добавить наши танки, то по сути уже можно разворачиваться и катить в космопорт, чтобы свалить с фейтона. А жизнь хватит. Не самую шикарную, но осесть где-нибудь в тихом месте и завести собственный бизнес можно. Ха. Это они ещё не в курсе, что у нас Варяк с мифриловой бронёй. Хотя какая теперь разница? Тут назрел другой вопрос. А что делать с Варми и Дорой? Убить или здесь бросить, что равносильно убийству? Тот-то -то Вадик обрадуется такой возможности. «Кстати, а где этот боевитый парень? Вот сейчас и посмотрю, что он за человек». «Вадик, а дорог ты мой сердешный!» Раскинув руки, давлю улыбу во все зубы. «Ну, прости, был неправ. Конечно же, надо убить этих подлых гномов!» «И что все так странно на меня смотрят?» В армии и Дора с ужасом, Олег и Бобри с удивлением. Анька как-то странно бочком отодвинулась от брата, И только Вадик победно сверкает взглядом. Иди сюда, братан. Не леньюсь подойти к парню и, взяв под ручку, подвести к доре. Вынимаю у него из кобуры на поясе свой пистолет, на который он удивлённо пялится, пытаясь понять, что это за странная конструкция с коротким стволом. Да уж. Отбираю оружие и временно запихиваю в карман штанов. Затем обращаюсь к коллеге. Одалжи обрез. Взяв дробовик, протягиваю Вадиму: "А! Разнеси ей башку!" Дора заскулив, пытается отползти со связанными за спиной руками, из глаз бегут слёзы. А в армии, извернувшись, оказывается на коленях. "Но бейте меня! Это я во всём виноват. Я заставил её отвлечь тебя, Тонгос. Прошу, не убивайте её, умоляю. Меня убейте меня, только Дору не троньте!" Тонгус, ну будь человеком, умоляю, пожалей. Заткнись, сплёвываю. Видишь, из-за тебя у меня проблемы с неопарником. Он хочет тебя убить. Давай, братан, вали их. И хлопнув Вадика по плечу, и на свистке направился к Бобри и Олегу. Вадим, тебя же Вадим зовут, продолжает Варми. Не убивай, Дора, она же не виновата ни в чём. «Я заставил! Ну, будь мужиком! Ну, хочешь, я сам застрелюсь, своими руками башку себе разнесу! Только не убивай!» А Дора уже рыдает в голос, а я стою и смотрю в лица друзей. Олег сидит, стиснув кулаки. Бобри, зажав уши руками и закрыв глаза, покачивается из стороны в сторону. А Анька вдруг рванула вперед, но была перехвачена мной поперек туловища. Не смей вмешиваться, злодышу в ухо, при этом зажимая девушке рот. Даже не думай. Бах, бах, бах. Целая канонада раздаётся за спиной. Сглотнув, поворачиваюсь. Ну что ж, Вадик, сейчас мы и узнаем, что ты за человек. Твою дивизию, лох, это судьба. Серьёзно вам говорю, и я не про Вадика, тот просто лопух. Пока я устраивал тесты в армии действовал, завывая и давя на жалость, как-то умудрился освободить руки, выхватить с пояса этого разъявы нож и воткнуть ему же в бок, а затем попытался отобрать обрез. Получилось плохо, зато канонаду устроили. Под один из выстрелов и попала Дора. Грудь девушки разворотил заряд картечи. Бросив бороться с Вадимом, гном на карачках пополз к жене. — Нет! Дора, милая, не умирай! — прижимает судорожно дышащую супругу к себе. — Тунгус, спаси её! Вечным рабом тебе буду! — Пшш! — пуля в лоб прерывает словесный поток. Крутнув пистолет на пальце, цыжу сквозь зубы. — Цыжу предание! — Помогите! — С мольбой во взгляде просит умирающая гнома. — Олег, Бобри, что с артами? — На Вадика точно хватит, — гном рассматривает обе аптечки. — На дуру не уверен. — А если её первую? — валяющийся на земле парень неожиданно решает проявить благородство. — Тогда на тебя может не хватить. пожимает плечами Бобри, передавая одну из аптечек Ане. Лечите её. Бледный парень отталкивает руку сестры с артефактом. А она же гном, усмехаюсь. А тебе может не хватить заряда. Плевать. Вадик пытается приподняться, но снова падает на спину. И что делать? Он же упёртый. Аня с Надеждой смотрит мне в глаза. Всё надо решать самому. сплевываю. «Потому я и командир! Запомни это, Вадик!» Пш! И снова пуля решает возникшие сомнения. Для меня выбор очевиден. Вадик, конечно, лопух, но он свой парень. А Дора, не сомневаясь, подставила меня под смерть. И ради нее рисковать напарником увольтесь. «Буду убивать, буду убивать молодым! Буду я карать, предателей карать молодым!» Чего? Ну хорошая же песня. Сволочь ты, зло сверлит меня взглядом, Вадик. Ты даже не подозреваешь, какая губа кривятся в ухмылке. И именно поэтому мы всё ещё живы. Олег хлопает по моему плечу. Анька, лечи, брата.